Часть 3. Министерство войны возвышалось над легоном громадным серым кубом, увенчанным множеством острых шпилей, что придавало ему странное сходство со сказочным готическим замком. Его пощадили бомбы, или, может, они не справились с толщей министерского бетона. Спасательный катер остановился у главного входа. Непропорционально маленькие двери прятались в тяжелых громадных порталах. Двери были распахнуты настеж, и за небольшим низким холлом начинались бесконечные коридоры, усыпанные бумагами и полные шорохов. Ветер врывался в разбитые узкие окна бойницы и нес бумаги по коридорам к радости расплодившихся здесь крысят. Бауэр шел первым, гоня перед собой быстроногого робота. Малый мозг-робот, голова на ножках, умница и любитель извлекать немыслимые корни, вертел головой, запоминая надписи на дверях. «Мы здесь как-то были», — сказал Бауэр Ренци. «Архивы в подвалах, вывести их не успели». Некоторые двери были распахнуты настежь, другие прикрыты. Люди бежали отсюда так быстро, что не успели даже запереть сейфов. Но мало кто добрался до бомбоубежищ. Бауэр в прошлый прилет в Легон видел этот коридор скелетов, ведущий к основному бомбоубежищу. На полу лежала стальная толстая дверь». «В прошлый раз пришлось ее снять», — объяснил Бауэр. Шахтер не ответил. Ему казалось, что Бауэр слишком спокоен, надо бы бежать, а он прогуливается по коридору и даже заглядывает в некоторые кабинеты. Шахтер не знал, что Бауэр полностью полагается на робота. За стальной дверью начиналась лестница. Она спускалась вниз сужающимися маршами и упиралась в коридор. В обе стороны указывали стрелки с одной и той же надписью «Архив». Бауэр остановился. Головастый робот метнулся по коридору в одну сторону, в другую, потом присвистнул в правом коридоре. «Нам туда», — сказал Бауэр. «Он нас зовет». Робот стоял перед стальной дверью, не отличающейся от других, таких же одинаково темнеющих в белой стене подвала. «Надо помочь, мальчишке. Бауэр достал из кармана скафандра резак. Металл у замка покраснел, потом стал белым. — Отойди-ка, — кинул Бауру шахтер, — капли могут попасть. Робот, чтобы не тратить времени даром, успел сбегать в дальний конец коридора и вернулся обратно. — Подождем теперь, пока остынет. Некогда. Шахтер ударил плечом в дверь. Дверь отошла внутрь. Робот проскочил в щель и посвистывал, носясь между рядами сейфов. Он остановился у одного из сейфов запустив тонкий щуп в отверстие замка. — Выжги, — сказал Ренси. Не надо. Видно, сам знает, как открыть. Робот жестом опытного взломщика осторожно поворачивал щуп в замке, прислушиваясь к еле заметному щелканью. Вдруг он отскочил и замер в двух шагах от сейфа. Дверь мягко отворилась. Бауэр заглянул внутрь, увидел длинные, уходящие вглубь полки и сказал роботу — «Тут без тебя не найти. Сможешь туда забраться, чтобы поискать папки, которые нас интересуют?» Робот ничего не ответил, но вытянул свой щуп и постучал по краю полки. «Ага, спасибо». Бауэр вытянул с полки три папки и отнес их к столу. «Теперь помоги мне», — обратился он к шахтеру. «Я в Легонском не силен». Шахтер, шевеля губами, он был не слишком грамотен, прочел наклеенные на папки этикетки. «Вот это, — сказал он, — наверное, это. Округ Манве — объект ракетных войск управления безопасности. Совершенно секретно!» Бауэр развязал тесемки, скрепляющие папку, и вынул карту. «Это самое! Ты только посмотри, где у них главный вход!»